Глава сто двадцать третья. На самом деле сон разворачивался непонятно где рядом с Явью. Он еще окончательно не проснулся, но тут нужны совсем иные критерии. Надо забыть напрочь грубые понятия вроде видеть сон и проснуться. Они не говорят ничего, а лучше так: ты вдруг чувствуешь себя в зоне, где дом твоего детства, гостиная и сад ощутимые до мелочей и в тех красках. в каких они виделись тебе десятилетнему ты видишь красноту красного синеву перемычек многоцветных витражей зелень листьев изумруд ароматов запах и цвет в едином слиянии бьющий в нос в глаза в открытый рот но во сне гостиная с двумя окнами выходящими в сад была одновременно и комнатой магии забытое местечко под Бойнус Айрисом и улица Самирар без всякого насилия соединились в одно, не наложились одно на другое и не сочленились, но сплавились, легко и просто устранились все сложности, и было чувство, что всё тут по тебе и что всё это основа основ, как бывает, когда ребёнком ты ни на миг не сомневаешься, что эта гостиная будет всегда всю жизнь неотчуждаемая собственность. Таким образом, дом из квартала Бурсакой и комнатушка с улицы Самирар были местом и в сне надо было выбрать где в этом месте спокойнее всего смысл сна состоял похоже только в этом выбрать самое спокойное место там был и еще один человек его сестра которая помогала ему выбрать спокойный уголок ни слова не говоря как бывает во сне когда ты не видишь человека или вещи но знаешь точно что они здесь и они участвуют некая сила не имеющая видимого проявления Нечто, что есть и творится одним своим присутствием. Так что внешние очертания могут оставаться за пределами видимого. Итак, они с сестрой выбрали гостиную как наиболее спокойную часть места и правильно сделали, потому что в комнате маги после 10 вечера нельзя было играть на пианино или слушать радио. Тот же старик сверху начинал колотить в потолок, или соседи с четвёртого этажа посылали к ним с жалобами косоглазую карлицу не обменявшись ни единым словом с сестрой, так словно её тут не было, они выбрали гостиную, которая выходила в сад, и отвергли комнату Маги. И в этот момент Оливейра проснулся, может быть, от того, что Мага провела своей ногой по его ногам. В потёмках единственным ощущением было он только что находился в гостиной своего детства вместе с сестрой, И ещё ужасно хотелось в уборную. Без всяких церемоний, оттолкнув ногоу маги, он поднялся и вышел на лестницу, на ощупь включил слабый свет в уборной и не потрудившись закрыть дверь, стал мочиться, одной рукой опираясь о стену и изо всех сил стараясь не заснуть и не рухнуть прямо на пол в отхожем месте. Он ещё не вышел из сна и смотрел, не видя на струйку, бежавшую из-под пальцев и терявшуюся в отверстии унитаза, а иногда сбивавшуюся на его потемневшие фаянсовые края. И, может быть, настоящий тосон предвиделся ему как раз в этот момент, когда он считал, что проснулся и мочится в четыре часа утра на пятом этаже в доме на улице Саммерар, а сам знал, что выходившее в сад гостиная в квартале Бурсако есть реальность. Он знал это, как знают немногие бесспорные вещи, как знаешь, что ты это ты. И что никто не будь, а ты сам думаешь так, и без всякого удивления или смущения понимал, что его жизнь в Яве не более, чем хрупкий вымысел в сравнении с прочностью и постоянством той гостиной. Хотя, когда он вернётся обратно в постель, никакой гостиной уже не будет, а будет только комната на улице Самирар. Он знал, что настоящим местом была гостиная в Бурсако, наполненная запахом жасмина, который входил в оба окна. Гостиная, где старый Блютнеровский рояль и розовый ковёр, и стулья, закрыты белыми чехлами, и его сестра тоже чем-то закрыта. Он попробовал пересилить себя и выйти из сна, отторгнуть от себя место, которое обманывало его. И он уже достаточно проснулся, чтобы почувствовать, где обман, где сон, а где явь, но пока он встряхивал последние капли, гасил свет и, потеряя глаза, возвращался с лестницы обратно в постель. Всё, что попадалось на пути, шло под знаком минус и исключалось. Минус лестница, минус свет, минус постель, минус мага. Трудно дыша, он шептал мага, он шептал Париж, и, может быть, шепнул сегодня. На прозвучало всё это как издалека, далёко. Прозвучало о пустотой, как будто это не было прожито, и он снова заснул. Заснул с таким чувством, с каким ищут родной дом, вдоволь набродившись под дождю и холоду. В скобках глава сто сорок пятая.